«Ноги, а половичок вытирайте», — сказал и он, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец. Дуньки шепнул «Посматривай, Дунь!» и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей. Те стали подниматься по белой лестнице, устланной малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями, Голый оказался впереди всех рядом с Иона и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени. Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись, увидали пройденный провал лестницы и балюстраду с белыми статуями, и белые простенки с черными полотнами портретов, и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко улетая куда-то, в и розовели амуры. — Смотри, смотри, Верочка, — зашептала толстая мать, — видишь, как князья жили в нормальное время. И он стоял в сторонке и гордость мерцала у него на бритом сморщенном лице, тихо, по-вечернему. Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал, расстрели строил, это, несомненно, восемнадцатый век. — Какой расстрели! — отозвался и он, тихонько кашлянув. — Строил князь Антон Иоанн, чь царствие ему небесное, полтораста лет назад. — Вот как! — он вздохнул. «Пра-пра-прадед нынешнего князя!» Все повернулись к Ионе. «Вы не понимаете, — очевидно, — ответил голый, — при Антоне Иоаннче это верно. Но ведь архитектор-то расстрели был, а, во-вторых, царствия небесного не существует, и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще я не понимаю, где руководительница?» «Руководительша», — начал он и засопел от ненависти к голому, — «зубами лежит, помирает. К утру кончится. А насчет царствия этого и верно. Для кой-кого его и нету. В небесное царствие в срамном виде без штанов не войдешь. Так ли я говорю?» Молодые захохотали все сразу, с треском. Голый заморгал глазами и оттопырил губы. Однако я вам скажу, ваши симпатии к Царству Небесному и к князьям довольно странны в теперешнее время, и мне кажется... — Бросьте, товарищ Антонов, — примирительно сказал в толпе девичий голос. — Семен Иванович, оставь, пускай, — прогудел срывающийся бас.